Глава третья. Ожидание ночи тяготило. Я наблюдала из окна спальни за стаей. Кажется, не осталось никого, кто бы не принял участие к подготовлению обряда единения душ. Мужчины и женщины сновали туда-сюда, перед окнами нашего дома. Я видела в их руках живые цветы, вязанки прутьев какого-то растения, ветви, коробки. Я вытягивала шею, чтобы проследить за идущими. На лицах оборотни читалось предвкушение, радость. Я также радуюсь в преддверии Нового года. Атмосфера праздника пронизывает тебя без каких-либо посторонних усилий. Ты просто чувствуешь ее, чувствуешь волнение и ничем не объяснимое веселье. Обряд для оборотней настоящий праздник, а то, что происходило вчера, для ней людей не имело значения. Отдохни! Голос Эрила отрывает меня от созерцания. Нам предстоит еще одна бессонная ночь. Он только-только поднялся с постели. Я сейчас позавтракаю и пробегусь. Растирает ладонью сонное лицо. Зверь с ума сводит, требует свободы. А мне чем заняться? Я спрыгиваю с подоконника. Может, нужна помощь? Я ощущаю стыд, что не принимаю участия в приготовлениях. Это исключено. «Хочу посмотреть в твои глаза, когда ты впервые увидишь поляну и алтарь». «Звучит зловеще». Я прижимаюсь к мужской груди щекой. «Алтарь». «Жертвенный алтарь». «Прекрати, я и так боюсь». Легонько ударяю мужчину ладошкой в грудь. «Не буду». Любимый фыркает. «Я в душ. Приготовь мне завтрак. Не люблю гулять на пустой желудок». «Хочешь, пробежимся вместе». Эрил допивает чай и поднимается из-за стола. Но предупреждаю сразу. К алтарю не поведу. Я составляю грязную посуду в раковину, включаю воду. А если я очень попрошу? Внутри я сгораю от желания увидеть священное место стаи. Что оно представляет собой? Моя фантазия рисует прямоугольный плоский камень с выбитыми на нем символами. Что-то очень массивное и монументальное. «Нет, Лер!» — слышу крик со второго этажа. «И не проси! Не порти себе первое впечатление!» «Хорошо!» — я ворчу себе под нос. «Эрил!» — по привычке кричу, совершенно забыв, что меня услышат. «Подожди меня! Я с тобой!» «Любимый!» — прислушиваюсь. Равномерное постукивание когтей о деревянный настил пола вызывает в моей душе тревогу. Я видела вторую ипостась Эрила, Уже не один десяток раз, и была свидетелем множества оборотов, но никак не могу привыкнуть к грозному виду хищного зверя. «Подождешь?» — я спрашиваю. Зверь согласно кивает и наблюдает за мной. «Идем». Я снимаю фартук и поспешно надеваю удобные кеды. «Прошу». В шутливом поклоне открываю перед волком дверь. «Куда идем?» «Туда?» Следую за Эрилом. «А я думала, мы пойдем в лес?» Мы неспешно прогуливаемся по тропинкам, делаем крюк по улочкам поселка. У дома Адама неосознанно ускоряю шаг. Я не готова к встрече. Возможно, это трусливо и глупо, но не сегодня. Хотя бы не сейчас. Замечательная погода. Поднимаю лицо к солнцу. Яркие лучи слепят, мешают увидеть обезличенное жилье оборотня. Наконец над головой смыкается молодая листва, и я позволяю себе осмотреться. «Беги!» Похлопываю зверя по жесткой шерсти на загривке, а я за тобой. Волк одобрительно фыркает и переходит на бег. Его темная шкура мелькает среди невысоких кустарников, но вскоре я перестаю замечать движение, только изредка слышу треск ветвей или крики вспоркнувших птиц. Я не захожу вглубь насаждений, прогуливаюсь вдоль кромки, впитывая тепло весеннего солнышка, То, что лес создан искусственно, видно невооруженным взглядом. Ровные ряды деревьев, кустарники около и под ними, многолетние травы — во всем есть порядок. Эрил? Я зову негромко. Если он не увлекся преследованием какой-нибудь дичи, должен меня услышать. Эрил? Остаюсь на месте. Всматриваюсь, ожидая появления любимого с минуты на минуту, но так и остаюсь в одиночестве минут через двадцать для меня становится слишком жарко спонтанное и поспешное планирование свадьбы бессонные ночи проведенные перед экраном ноутбука в решении организационных вопросов не прошли даром. Я чувствую накопившуюся усталость и возвращаюсь домой. вопреки своим ожиданиям желание просто прилечь и отдохнуть превращается в полноценный восьмичасовой сон а спустя 30 минут после пробуждения и сборов, Мы торопливо идем от дома в молчании. Не знаю, почему молчал Эрил, но в моей душе зародилась обида. Было же несложно предупредить перед прогулкой, что он убегает надолго. Ведь так? Полная луна прячется за низкими облаками. Любимый ведет меня уверенно, прекрасно ориентируясь. Стой! Платье за что-то зацепилось. Все в порядке. Он помогает мне. Приходится подобрать подол сарафана до колен. В темноте слышатся тихие разговоры и шаги гостей нашей церемонии. В человеческом обличии или зверином оборотни спешат разделить с нами радость. Почти пришли. Я вижу. Я отвечаю шепотом. Сквозь тени деревьев проявляются своеобразные указатели. Невысокие толстые свечи обозначают нам путь. Как красиво! Я выдыхаю. Теперь я понимаю, что чувствует мотылёк когда летит на яркий свет. Невозможно сопротивляться, хочется приблизиться, рассмотреть. Я отпускаю руку любимого, меня словно магнитом притягивает к месту, где возвышается алтарь богини. Грубый каменный лик девы оплетен тонкими прутьями и украшен мелкими серебристыми цветами в свете мерцающих язычков желтого пламени. Кажется, что у поляна увешана гирляндами, Но на самом деле это сотни свечей, расставленные по земле или закреплены в металлических подсвечниках на ветвях деревьев. Я украдкой касаюсь лепестка серебристого цветка. Живой! Настоящий! Глянцевая прохлада щекочет кончики пальцев. «Тебе нравится?» — шепотом спрашивает Эрил. «Здесь и сейчас нельзя говорить в полный голос». «Безумно!» Я порывисто его обнимаю. Мое сердце колотится в груди от переполняющего восторга. «Это сказочное место!» Я благодарно улыбаюсь членам стаи, до да боли прикусывая нижнюю губу. Слезы восторга так и собираются в уголках глаз. «Спасибо!» Шепчу, сматриваясь в лица. Я наталкиваюсь на колючий взгляд Адама и заставляю себя произнести «спасибо» и ему. Мужчина едва уловимо кивает в ответ. «Полной луны, стая!» — заговаривает Альфа, выждав, когда все соберутся. Мужские и женские голоса отвечают своему главе. «Полной луны!» «Полной луны!» И я повторяю в полголоса. «Сегодня, в полнолуние...» Альфа развернулся лицом к каменному лику и яркому желтому светилу в небе. «Мы собрались, чтобы объединить две судьбы в одну!» Соединить жизни и попросить богиню о скорейшем потомстве. Я обращаюсь к тебе, Селена. Голос оборотня наполняет магическая вибрация. Дальше я не понимаю ни слова, но продолжаю жадно слушать, будто от этих непонятных слов зависит моя дальнейшая судьба. Казалось, что пламя свечей танцует под тихий вибрирующий напев. Я боюсь дышать и лишь смотрю на грубоватые черты лица богини, высеченные в камне. «Две жизни!» — громко произносит Альфа, и я вздракиваю. «Одна судьба!» Оборотень торжественно возводит руки к небу и замолкает. За время обряда желтый диск светило налился оранжевым. Луна сверхъестественно заполыхала, будто подтверждая, что богиня услышала просьбу, а я не могу отвести от нее взгляд, ощущая невыносимую боль. «Она жжет в груди!» разливается по венам, вынуждая хватать ртом прохладный ночной воздух. от чего так больно? Просто невыносимо. — Лера? — я почувствовала прикосновение к лицу. — С тобой все в порядке? — Что? С тобой все в порядке? — Да. — я ответила, фокусируя взгляд на мужском лице. — Это мне? — спросила и склонила голову. Любимый возложил на голову венок из тонких прутьев и цветов, подобных тем, что украшали статую богини. — А это нормально, что у меня вот здесь горит? Я указываю ладонью на сердце, отчетливо ощущая его удары. — Ты переволновалась? — Нет, это не волнение. — Тише, — перебивает меня Эрил. — Все хорошо. Ты же мне веришь? — спрашивает, глядя в глаза. — Да. Я отвечаю одними губами, а боль продолжает съедать меня, скручивает плечи, вынуждаясь сутулиться. Сегодня я бы хотел не только разделить с тобой свою жизнь и не только представить тебе селение, Эрил обращается ко мне, но и заявить о том, что ты моя. Я непонимающе улыбаюсь. Обменяться метками, чтобы каждый оборотень нашей или чужой стаи, да любой другой нелюдь, знал. Ты, Валерия, принадлежишь мне. Я буду любить тебя вечно. Мужчина бережно обхватывает мое лицо ладонями. Ты согласна? Согласна. Мой ответ заглушает звериное рычание. Такое злое и отчаянное, что я вырываюсь из мужских объятий, в страхе осматриваюсь и пятясь. Огромный зверь беснуется. Он топчет землю, вспахивает ее мощными лапами, не мигая смотрит на меня. Адам, губы сами произносят имя. Зверь вскидывает крупную голову к небу, разрывая наступившую тишину душераздирающим воем. Волк бросается на меня, делает несколько крупных прыжков и резко меняет направление, теряясь в темноте. За ним следуют еще трое. Кто-то оборачивается прямо на поляне, оставляя после себя разбросанные клочья одежды, и спешит за собратьями в темноту. Вой заражает меня страхом, обидой, невыносимой тоской. Я инстинктивно ищу защиты, стискиваю горячую ладонь Эрила, стараясь совладать с эмоциями. Тепло любимого — вот что мне сейчас нужно. — Что случилось? Куда убежал твой брат? — спрашиваю я. — Он злится на меня? — говорю тише. — Я не знаю, — отвечает Эрил, — но утром поговорю с Адамом. Я вновь вздрагиваю от протяжного завывания в несколько голосов, приносимого порывами ветра. Красивое место тускнеет, теряет свое очарование. Мне больше не хочется находиться здесь. Не хочется быть в центре внимания, под прицелом нескольких десятков взглядов. На меня смотрят слишком пристально, будто все знают истинную причину произошедшего. Я замечаю осуждение, непонимание, сопереживание. Думаю, пришло время поздравлений. Голос Альфы разносится над поляной. Или вы хотите продолжить обмен метками? Вопрос звучит только для нас. Нет, отказывается Эрил. Мой брат испортил идеальный момент. Не хочу, чтобы в памяти Леры такое важное событие ассоциировалось с выходкой Адама. Я смотрю на лицо любимого. За беспокойством обо мне он скрывает злость. Разумное решение. Альфа-первый вручает нам своеобразный букет. Причудливо скручены и переплетены с головками серебристых цветков прутики. Символические дары, Иван поясняет для меня. Все эти узлы символизируют вашу связь. Цветы скрепляют ее. Не бойся, Валерия, ничего магического. Лишь традиция одарить пару, разделившую одну жизнь на двоих, красивой вещицей. спасибо Я с благодарностью принимаю подарок. Гости обряда тянутся вслед за своим главой. В моих руках все больше и больше цветов. Часть я передала Эрилу, не смея положить их на землю. Оставь. Просит Эрил, когда мы остаемся одни. Свечи прогорают, чадя у каминного лика. Луна окончательно скрывается за облаками, погружая богиню в мистический полумрак. Но как же? Я старательно укладываю букеты на своем предплечье. Их так много, что невозможно просто унести в руках. Это всего лишь растения, трава. Это не просто растения, а труд и потраченное время каждого, кто нам их подарил. Я не могу просто взять и выкинуть их. Помоги, пожалуйста, одной мне не донести. Стараюсь сгладить свой выпад. Любимый молчит. Прости, я действительно перенервничала. Не хватало еще нам поссориться. На хмуром мужском лице разглаживаются морщины. «Было бы из-за чего?» Сильно испугалась. Поинтересовался заботливо Эрил. «Нет, наверное, я не могла понять, что случилось. Даже не заметила, когда Адам обратился. Все случилось так неожиданно. Оп, и волк несется на меня. Я помогу». Любимый из моих рук забирает больше половины букетов и крепко обнимает меня за талию. Разговор о брате ему неприятен. Это чувствуется в тоне, в том, как Эрил шумно набирает воздух в легкие, а потом медленно выдыхает, словно передумав чем-то поделиться. И по дороге домой я стараюсь не затрагивать чекотливую тему. Расспрашиваю про обычаи стаи, про обитателей поселка. Теперь мне предстоит жить здесь, а я еще толком ни с кем не знакома. Со времени нашей первой встречи с Эрилом невероятные события закружили нас. Я до сих пор нахожусь в состоянии шока. Оказалось, что жизнь уборотней ничем не отличается от людской. Они работают, учатся, находят себе любимое занятие, проводят свободное время с друзьями, готовят, убирают, делают все то же самое, что и мы. Предлагаю не торопиться с выходом на работу, Лер. Мы бредем через лес. Теперь у тебя предостаточно времени, чтобы найти себе занятия по душе, да и больше нет нужды тебе горбатиться на чужого дядю. Наверное, — отвечаю я. О месте официанта в одном из ресторанов нашего города я точно не буду жалеть. Мне до сих пор кажется, что ты шутишь, и это какой-то розыгрыш с вечной жизнью. Каждый оборотень может разделить свою вечную жизнь с кем-то, одарить продолжительной жизнью любимого, или просто дорогого себе человека. Даже не верится, что все так просто. Несколько слов, алтарь, полная луна, и я больше не буду стареть. Любимый громко хмыкает, крепче притягивая меня к своему боку. Я буду часто отсутствовать. Разумнее тебе найти занятия в пределах стаи. Дает мне совет. Я попрошу Альфу, чтобы он подобрал тебе местечко в нашей компании. Ты как? Я неопределенно жму плечами. Для того, чтобы понять, как круто изменилась жизнь, мне нужно больше времени, чем несколько дней. Думай, а я завтра же поговорю с Адамом. Эрил сам возвращается к неприятной ему теме. Нужно убедиться, что он больше не сорвется. Да ничего страшного не произошло. Он просто ушел, убежал. Я поправляюсь. Это ты так думаешь? Любимый говорит порывисто. И мы достаточно поработали с ним вместе. Устали. Пора отдохнуть друг от друга. Я не вижу мужского лица, но, думаю, мне было бы неприятно на него сейчас смотреть. А если я попрошу не ходить к Адаму? Ты прислушаешься ко мне? Он же твой старший брат. Я не хочу быть причиной ваших размолвок. Озвучиваю свой страх. Поверь, причины появились уже задолго до твоего знакомства. Но... Лер, давай не будем. Я достаточно взрослый, чтобы самостоятельно принимать решения. Возможно, я еще пожалею о своей задумке, но мне необходимо помирить братьев. Сколько случаев, когда перестают общаться и становятся заклятыми врагами родители и их выросшие дети, братья и сестры, с появлением в жизни кого-то из них любимого человека? Слишком много.